глава 17 август в дни последовавшие за ее отъездом я просыпалась рано не знаю почему я хотела спать сутками но не могла тяжелый туман обволакивал крыши телефонные провода и деревья я заваривала себе чай возвращалась с ним в комнату и читала до рассвета потом я шла на оушен бич Садилась на наше с было любимое местечко и смотрела на воду. Я пыталась вспомнить маму. Конечно, я приходила сюда уже много лет, но только со временем поняла, почему именно это делала. И под плеск волны я пыталась вообразить, как она стояла на серфе, как волочила его за собой по берегу и махала мне свободной рукой. Может, я сидела прямо здесь с кем-то из ее друзей? Может, меня приводят сюда смутные воспоминания? Стояла середина августа. был уехала пару дней назад, а мне предстояло отправиться в Нью-Йорк через две недели. Утро выдалось тихим, только несколько серфингистов плавали вдалеке. Наконец они вышли из воды и остановились, болтая, а потом дружно взглянули на меня. Я знала, о чем они говорят. Двое рассказывали третьему, кто я такая. Как же несправедливо, что они ее помнят, а я нет. Может, нужно закрыть глаза и просто слушать? А еще, кажется, запахи способны пробудить воспоминания. Я глубоко вдохнула, а затем услышала совсем рядом чей-то голос. Это был один из тех серферов. Остальные ушли. «Марин?» — сказал он. «Верно?» «Да». Сощурившись, я посмотрела на него. «Интересно, напоминают ли ему о ней мои волосы? Может, он хочет рассказать о нашем неуловимом сходстве, о похожем образе, о знакомых жестах. «Чего ты тут ждешь?» — спросил он. «Ничего», — ответила я. Но это была неправда. Я ждала, что его накроют воспоминания, как это случалось с остальными, и чуть было не протянула руку, уверенная, что он бросит мне ракушки. Может, ощутив их вес на ладони, я наконец-то что-нибудь вспомню? «Я, конечно, слышала, что ты похожа на маму, но это уже чересчур». Хотя прозвучало это не слишком ностальгично, я улыбнулась и поблагодарила его. «У меня тут фургон на парковке. Можем пойти поболтать», — сказал он. Я напряглась. Живот заныл, в глазах потемнело. Я вжалась в песок, но все же выдавила из себя как можно строже. «Кто вы вообще такой?» «Я Фред». «Впервые слышу». Я отвернулась к океану и стала смотреть, как на берег обрушиваются волны. Чем дольше я в них вглядывалась, тем громче они шумели, тем ближе накатывали. Когда волна коснулась носков моей обуви, я встала. Я осталась одна, как и хотела, но на душе было прискверно. Мне чего-то не хватало. «Анна», — подумала я. «Нет, это глупо. Она не моя. Мне нужны были тепло, музыка И запах домашней выпечки. Передо мной расступались машины. Последние лучи света дожидались, пока я отворю входную дверь и поднимусь наверх. Дедуль! Закричала я. Мне нужен пирог, срочно! Но ни в гостиной, ни в столовой его не оказалось. В кухне тоже никого. На плите и в духовке пусто. Дедуль! Я замерла, вслушиваясь в тишину. Тихо! «Наверное, он не дома», — подумала я, но все же дошла до двери его кабинета. И тут я его увидела. Трудно было поверить, что он все-таки здесь, у себя за столом. Дымящаяся сигарета в хрустальной пепельнице, ручка в руке, невидящий взгляд в пустоту. «Дедуль?» «Не вовремя». Даже голос его звучал иначе. «Прости». сказала я, попятившись. Потом пошла и уселась на красный диванчик. Я хотела выслушать лекцию о чем угодно, о правильных названиях кофеин, о двуличности монашек, о различии плотской и платонической любви. Я хотела сидеть с ним за одним столом и случайно сталкиваться коленями. Хотела, чтобы он рассказал мне о маме. Наступила ночь, а он так и не вышел из комнаты. Не приготовил ужин. А я сидела на диванчике совершенно неподвижно, пока у меня не затекла спина и не занемели ступни. Пришлось встать, чтобы разогнать кровь. В конце концов я умылась и отправилась в свою комнату в той части дома, где кроме меня никто никогда не бывал.